Глава сорок Во время своей поездки по западу Бихари понял, что не обретет спокойствия, пока не найдет себе какого-нибудь дела, и, вернувшись в Калькутту, решил посвятить себя заботам о бедных калькутских чиновниках. Жизнь этих несчастных, обремененных огромными семьями в мрачных жилищах среди узких переулков, напоминала существование рыб, задыхающихся летом в грязной стоячей воде поросшего тины пруда. Бихари был преисполнен жалости к этим беднякам благородного происхождения, вечно озабоченным, больным, с изможденными лицами. Он давно мечтал дать им возможность хоть немного подышать свежим воздухом на берегу Ганги, насладиться тенью рощ. Бихари купил большой сад в Бали, нанял рабочих китайцев и занялся постройкой маленьких домиков. Однако и это не принесло ему душевного покоя. Чем ближе становился день открытия лечебницы, Тем сильнее претило Бихари это занятие. Нет, это не принесет тебе счастья, нашептывал ему тайный голос. В том, что ты делаешь, нет ничего увлекательного, нет красоты, и есть только долг. Никогда еще Бихари так сильно не разочаровывался в своей работе. А ведь было время, когда он не желал ничего особенного и с легкостью отдавался во власть всему новому, что встречалось на его жизненном пути однако теперь душа его жаждала чего то иного и он знал что пока не утолит этой жажды ничто в мире не заинтересует его за какое бы дело бихари не взялся оно тотчас ему надоедало и бросив все он готов был бежать прежде молодость дремала в Бихари, но Бенадини волшебной палочкой разбудила ее и теперь она словно появившаяся на свет птица горуда готова была рыскать по всему свету в поисках пищи Ничего подобного Бихари раньше не испытывал, и это новое чувство страшило его. Что мог он сделать в таком состоянии для своих полунищих, больных, безвременно умирающих калькутских чиновников? Перед ним несла свои по-осеннему набухшие воды Ганга, месяца Ашарх. На противоположном берегу зеленели рощи, над ними нависли темные тяжелые тучи. Река то вспыхивала огнем, то холодно сверкала, словно сталь меча, Бихари, как зачарованный, смотрел на осеннее великолепие природы, и ему казалось, что двери его сердца распахнулись навстречу одинокой женщине, появившейся в синем небе. Ее густые волнистые волосы влажны и распущены по плечам. Она пристально смотрит в лицо Бихари полным скорби и в то же время сияющим взглядом, и взгляд этот словно вобрал в себя рассеянные в осеннем облачном небе последние лучи солнца. Прежде Бихари был доволен своей жизнью. Теперь ему казалось, что живет он напрасно. Сколько облачных вечеров, таких как сегодня, сколько лунных ночей, стучалось во врата его пустого сердца, предлагая чашу с нектаром, но он оставался равнодушным. Сколько редких счастливых мгновений ушло безвозвратно, сколько песен любви оборвалось. Но страстный порыв Бенадини, когда она губами коснулась его губ, Вытеснило из сердца Бихари все остальные воспоминания, сделал их тусклыми. Зачем он всю жизнь был лишь тенью махендра? Теперь Бихари не хотел, да и не мог оставаться безразличным к звукам флейты, казалось вырвавшимся из самого сердца Вселенной, чтобы воспеть страдания любви. Разве был он в силах изгнать из души образ той, чьи объятия приоткрыли ему на мгновение удивительный, неповторимо прекрасный мир? Любовь Бенадини заслонила собою все. День и ночь в ушах у него звучали страстные вздохи молодой женщины. Он видел ее глаза, а стоило ему вспомнить о прикосновении нежных горячих рук, как его трепещущее сердце, словно цветок, раскрывало свои лепестки. Но почему он вдали от Бенадини? Может быть, потому, что Бихари не мог найти уз, которыми он связал бы себя с Бенадини, уз, достойных той красоты, которую она ему открыла. Когда срывают лотос, за ним тянется и Тина. Как поступить с Бенадини, чтобы красота ее не обернулась уродством? Бихари не допускал и мысли, чтобы как-то бороться с Махендра из-за Бенадини. Это лишь унизило бы его светлое чувство к ней. Вот почему он удалился на пустынный берег Ганги, где воздвиг своей богине алтарь и сжигал на нем свое сердце. Он не написал ни одного письма, боясь, как бы ответное послание Бинадини не разорвало окутавшую его сеть радужных грез. Однажды на рассвете Бихари расположился в южной части сада под цветущим деревом джам. День обещал быть пасмурным. Бихари лениво наблюдал за плывущими по Ганге лодками. Когда совсем рассвело, пришел слуга и спросил, готовит ли завтрак. «Пока не надо», — ответил Бихари. «Потом появился подрядчик». И попросил хозяина пойти осмотреть строительство. Успею еще, отмахнулся Бихари. И вдруг он увидел перед собой Анна Порну. Бихари вскочил на ноги, затем распростерся ниц, обнял ноги почтенной женщины и приветствуя ее, коснулся головой земли. Анна Порна, благословляя Бихари, ласково дотронулась до его головы. Почему у тебя такой измученный вид, Бихари? спросила Анна Порна со слезами в голосе я ждал когда вы вернете мне свою любовь слезы хлынули у нее из глаз вы завтракали запеспокоился бихари нет еще пойдемте в дом предложил молодой человек вы приготовите завтрак и сегодня я наконец то смогу полакомиться вашими прекрасными кушаньями бихари не спрашивал ни о баше ни о махендра когда то она порно сама закрыла перед ним дверь в их дом оскорбленный он подчинился этому жестокому запрету лодка стоит у берега сказала она Порна, когда они кончили завтракать мы едем в калькутту немедленно зачем удивился бихари мать махендра очень больна она хочет видеть тебя бихари вздрогнул а где махин его нет в калькутте он уехал на запад бихари побледнел но ничего не сказал тебе все известно спросила она Порна. кое что я знаю но едва ли все Тогда она порно рассказала Бихаре, что Махендра и Бинадини уехали вместе. Все померкло перед глазами Бихари. Земля, небо и весь окружающий мир уже не казались ему столь прекрасными. Сладость мечтаний уступила место горечи. Бенадини разбила сокровищницу его грез. Значит, она играла со мной, пронеслось у Бихари в голове. Ее самоотверженная любовь была обманом, забыв стыд, Она покинула деревню и уехала с Махендра на запад. Будь она проклята. Пусть и на меня, глупца, падет проклятие за то, что я на мгновение поверил ей. Пасмурные вечера и лунные ночи месяца Ашарх потеряли для Бихари свое прежнее очарование.